Глава 8 Как я разыскал Матвея Висмана и о моем поединке с графом Генрихом. Миновав несколько улиц, освеженный движением и холодом, я вновь получил способность думать ясно и делать выводы и сказал себе, «Поединок твой с графом Генрихом решен. Отступать теперь невозможно и непристойно. Надо искать только, как лучше выполнить все дело». Лично я никогда не был сторонником поединков, получивших в наши дни столь пагубное распространение во Франции. И хотя известны мне блистательные слова Иогана Рейхлина «Прекраснейшее, что принадлежит нам, есть честь», но никогда не мог принять я, чтобы честь опиралась на стриё шпаги, а не была утверждена на благородстве поступков и слов. Однако в дни, когда сами венценосцы не гнушаются посылать друг другу вызовы на единоборство, не почитал я уместным уклоняться от поединков и выступал на них в бытность свою ланскнехтам даже не однажды. Теперь положение вещей усложнялось тем, во-первых, что вызывающим и притом безнадлежащего повода был я, и тем, во-вторых, что ставил я себе целью поразить противника насмерть, и от всего этого было мне тяжко и трудно, как если бы предстояло выполнить долг палача. В те минуты не сомневался я нисколько, что перевес и превосходство в бою будут принадлежать мне, ибо, хотя уже давно не случалось мне упражнять руку, был я одним из лучших бойцов на длинных шпагах, тогда как граф Генрих, преданный исключительно книжным занятиям и философским размышлениям, не мог иметь времени, так мне тогда казалось, достаточно изощриться в искусстве Понца и Торреса. Смущало меня другое. Именно то, что во всем городе, помимо старого Глока, не было у меня человека-знакомого, и не видел я, кому, согласно собычиям поединков, поручить переговоры с противником и устройство нашей с ним встречи. После долгого колебания порешил я постучать в дверь одного из своих давних университетских товарищей, Матвея Висмана, фамилия которого, как я знал, жила в Кельне уже несколько поколений, и которого поэтому я, скорее чем кого другого, мог найти после прошедших немалых лет на том же месте, где бывало, у прежних пенатов. Примечание. Фамилия, в данном случае семья, от латинского «фамилия». Ожидания мои не были обмануты, так как действительно оказалось, что висманы живут на старом месте, хотя и нелегко было мне разыскать их приземистый старозаветный домик, в три выступающих друг над другом этажа, среди новых, высоких, всячески из украшенных строений, кругом воздвигнутых нашим бойким веком. На удачу мою Матвей оказался дома, но я едва мог признать юношу, хотя и несколько неповоротливого, но все же не лишенного привлекательности и бывшего даже моим, посрамленным, однако, соперником в моих ухаживаниях за хорошенькой женой-хлебопекаря, в том обрюзгшем и степенном толстяке с глазами сонными, со смешной бородкой, оставлявшей подбородок голым, которому провел меня слуга дома. Конечно, и он едва мог признать студента счастливого времени, буйного и безбородого, в мужчине, обожженным экваториальным солнцем и обветренным ураганами океана. Но когда я назвал Матвею свое имя и напомнил о нашем былом дружестве, он обрадовался непритворно. Все лицо его превратилось в одну добродушную улыбку и сквозь слои жира проглянуло на нем что-то юношеское, как свет сквозь мутное стекло. Обняв меня дружески и целуя маслянистыми губами, Матвей сказал мне, «Помню ли я Руприхта? Брат, да я тебя за каждой попойкой вспоминаю. Клянусь чистую кровью Христовой, из-за всего нашего былого круга тебя одного не достает мне». «Ну, влезай, влезай в мою берлогу, садись и развязывай язык, а я велю подать сейчас две кварты доброго вина». К огорчению Матвея от вина я отказался, но долго не умел приступить к изложению своего дела. Как я не отнекивался, а пришлось-таки мне пересказать Матвею свои приключения. Годы в Лосгейме, службу ланскнехтам, бродяжничество по Италии, путешествие в Новую Испанию и походы там. А потом и Матвей не приминул сообщить мне, как преуспевает он, позабыв все проказы юности, на многотрудном поприще университетского ученого. Более пяти лет потратил он, чтобы, одолев сначала артистических знаний и защитив на диспутах несколько софизмов, получить звание бакалавра. Столько же лет ушло у него, чтобы одержать победу над книгами Аристотеля, проявить себя в декламации и стать лицензиатом. Наконец, в этом году надеется он добиться инцепции и звания магистра, после чего откроется ему доступ к любому из высших факультетов. Матвей с таким самодовольством говорил о том, что заседает в совете вместе с докторами и ректором, так искренно опасался предстоящих ему больших промоций, не так наивно почитал себя ученым, что не достало у меня духа посмеяться над ним и не почел я нужным возобновлять старый спор поэтов с софистами. Наконец, удалось мне прервать повествование увлекшегося своей славою профессора и, кое-как, скрывая истинную причину вещей, изложить свою просьбу. Матвей поморщился, словно приняв горького лекарства, но потом скоро ухватил мое предложение за какой-то его веселый край и заликовал опять. «Не мое это дело, брат!» — сказал он мне. Нынче, правда, и студенты берутся за шпаги. Но я держусь старого устава, что ученый как монах, ему оружие как ослу очки. Ну, да куда ни шло, для старого приятеля. К тому же страсть, как не люблю я эту знать, задирающую перед нами нос. Мы потом выпариваем из себя доктора, а их жалуют учеными степенями князь или император. Видно и твой граф из таких докторов по «Если берешься ты посадить его на вертел, я уж для тебя постараюсь». Я указал назначенное мною место свидания для переговоров, объяснил, где живу сам, затем распрощался, и Матвей вышел проводить меня до уличной двери. Когда проходили мы через столовую, заставленную тяжелой мебелью старой немецкой работы, неожиданно выбежала из соседней комнаты молодая девушка в розовом платье, зеленоватом переднике и золотом поясе, И вдруг, натолкнувшись на нас, смутилась, остановилась и не знала, что делать. Стройность и нежность ее образа, овальное, детское лицо с зазубренными длинных ресниц над голубыми глазами, льняные, золотистые косы, собранные под белым чепчиком, все это видение предстало мне, привыкшему к образам скорби и мучения, к чертам, искаженным страстью и отчаянием, как осужденным духом мимолетный полет ангела у входа в их преисподнюю. Я сам остановился в смятении, не зная, пройти ли мне мимо или поклониться, или заговорить, а Матвей раскатисто хохоча смотрел на наше замешательство. «Сестра, это Рупрехт», — сказал он, — «добрый малый, которого мы с тобой в иную минуту поминаем». А это, Руприх, сестра моя, Агнеса, которую видал ты девочкой, совсем малышом, тринадцать лет тому назад. Что же вы смотрите друг на друга, как кошка на собаку? Знакомьтесь. Может быть, я вас еще посватаю. Или ты, брат, уже женат. А? Отвечай. Не сумею объяснить, почему, но я ответил. Я не женат, милый Матвей, но не надо такими словами стыдить и меня, и барышню. «Извините меня, госпожа Агнесса, я вас очень рад увидеть вновь, но тороплюсь по одному важному делу». И, поклонившись низко, я поспешил выйти из дома. Не знаю, под впечатлением ли этой встречи или от нее, независимо, но когда я подумал о том, что теперь предстоит мне возвратиться домой, я испытал какое-то отталкивающее чувство, какое, конечно, ведали бы, будь они одушевлены, два магнита. Сближенные одноименными полюсами. Мне показалось нестерпимым быть с Ренатою, видеть ее глаза, слышать ее слова, говорить с нею о Генрихе. Довольно долго проблуждал я по улицам города, почему-то останавливаясь на одних углах и почему-то быстро пробегая другие площади, но потом утомление и холод заставили меня поискать прибежище, и я вошел в первый встретившийся кабак. Сел уединенно в углу, спросив себе пива и сыру. Кабак полон был крестьянами и гулящими девками, потому что день был базарный, и кругом не смолкали крики, споры, брань, ругань и проклятия, подкрепляемые порою здоровым тумаком. Но мне казалось хорошо в промозглом воздухе и в гамме пьяных людей. Грубые, зверские лица, дикая неправильная речь, непристойные выходки — как-то странно согласовывались со смятением моей души, как сливаются иногда в хор крики тонущих в своем буре. Потом подсел ко мне какой-то худо выбритый малый в пестром праздничном наряде и завел длинную речь о бедственном положении мужиков, не новую, хотя и не чуждую правды. Жаловался он на тяготу платежей, оброков, штрафов и всяких поборов, на ростовщичество, на запрещение заниматься ремеслами в деревне, поминал мятеж, который был 10 лет назад. И все это с угрозами, обращенными чуть ли не прямо ко мне, словно я во всем и был виноват. Попытался я возразить, что сам почитаю себя скорее из мужиков, и что все, чем я владею, заработано собственными моими руками, но, конечно, мои слова пропали даром. И я уже покорно слушал, ибо мне все равно было, что не слушать, как мой случайный сотоварищ грозил рыцарям и горожанам и пожарами, и вилами, и виселицами. Так как собеседника моего угощал я, то понемногу он захмелел окончательно, и я опять оказался один в общем гуле голосов. Оглядевшись, увидел я картину отвратительную. Там и сям валялись тела людей, пьяных мертвецки. В углу двое колотили друг друга, вцепившись в волосы, Везде стояли лужи пролитого пива и человеческой блевотины, а посреди всего этого другие еще продолжали попойку или бесстыдно шутили с девками, тоже пьяными и тоже безобразными, или обыгрывали один другого в грязные карты. Я вдруг удивился, почему я сижу в этом темном и смрадном углу и, торопливо расплатившись, опять вышел на зимнюю стужу. Было уже сумеречно, и я безвольно побрел домой. Когда стучался я в нашу дверь, душа моя казалась мне пустой, как вычерпанный колодец. Но в доме ее тот час наполнила строгая тишина и непобедимо повлекла меня в знакомый круг и мыслей, и чувств. Я почувствовал, как с лица моего сбежали выражения, искажавшие его весь день, и как губы сложились вновь в ту тихую улыбку, которой я всегда встречал глаза Ренаты. Сердцем, бьющимся тревогою, как в первый раз отворил я дверь к Ренате, и сразу, увидев ее в привычном положении, у окна, прижавшую лицо к его холодным стеклянным кружочкам, кинулся к ней и опустился перед ней на колени. Рената не сказала мне ни слова о грубости, с какой я оттолкнул ее утром, не упрекнула, что я не возвращался так долго, не захотела узнать, о чем мы говорили с Генрихом, но только как если бы все другое уже было ей известно, спросила. «Руприхт, когда ваш поединок?» Я в ту минуту, не удивившись на этот вопрос, ответил просто. «Не знаю. Решится завтра». Рената не промолвила больше ни слова и опустила ресницы. А я остался на коленях у ее ног в неподвижности, приложив голову к подоконнику. Но подняв глаза на лицо сидящей,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 Пришел от твоего графа Щеголь, приседает, как девка, волосы завиты. Ну, да я отщелкал его. Другой раз не будет похваляться своим рыцарством перед добрым бюргером. А встреча ваша сегодня же, в три часа. Что откладывать? В лесу близ Линденталя. Там никто вам не помешает. Переломай все кости, молодчику. Этот свой приговор выслушал я, не выказав никаких признаков волнения или недовольства. С большой деловитостью условился с Матвеем о разных подробностях встречи и попросил его зайти за мною, когда будет время. Проводив Матвея, я приказал Луизе подать мне обед, так как не хотел, чтобы на исход дела повлияла слабость тела, и потом, достав свою длинную шпагу, стал упражнять руку, стараясь вернуть ей нужную гибкость. За этим занятием и застала меня Рената, появившаяся в дверях, вся закутанная в плащ, словно некое привидение, и вперившая в меня вопрошающий и укоризненный взгляд. «Руприхт», — сказала она, — «ты вчера мне поклялся». Я ответил, «Я исполню мою клятву Рената». Но а что, если теперь граф Генрих убьет меня?» Откинув голову назад, Рената произнесла твердо, «Так что же?» Я поклонился церемонно, как кланяются два противника перед началом поединка, вложил свою шпагу в ножны и опять, как вчера, вышел из комнаты, ибо отречься от Ренаты у меня не было воли, а подпасть под ее влияние я не хотел. Оставшееся время провел я в том, что написал письмо матери, который не давал известия о себе во все семь лет со дня, как тайно покинул родительский кров и свое духовное завещание, обращенное к Ренате, в котором я поручал ей, взяв из остающихся у меня денег сумму, какую она найдет нужным, все остальное переслать в Лос Гейм, моей семье. Удивительным образом мои родные, отец и мать, и братья, и сестры, о которых я почти не помышлял, вдруг представились мне необыкновенно близкими. Я отчетливо вспомнил их лица, их голоса, и неудержно захотелось мне их обнять сказать им, что я не забыл их. Должно быть, угроза смерти размягчает душу, как сильный жар металлы, хотя и поспешу я добавить, что письмо к матери осталось непосланным. В половине третьего часа пришел за мною Матвей, все неунывающий, и стал дружески меня торопить, хотя мои сборы и сводились к тому, чтобы надеть теплый плащ да привесить на пояс шпагу. Перед самым уходом предупредил я Матвея, что есть у меня еще маленькое дело, И он лукаво подмигнул мне, указывая на комнату Ренаты, которой действительно не мог я не войти еще раз. В третий раз я сделал попытку обратить ее внимание на себя. Вырвать у нее почти насильно хотя бы одно сердечное слово, обращенное ко мне. И застав ее у аналоя, как будто молящийся, я ей сказал. «Рената, я ухожу. Пришел с тобой проститься. Может быть, мы не увидимся больше в этой жизни». Рената обратила ко мне свое бледное лицо, а я приник к нему взором, чтобы выискать в его чертах малейшую надежду, затаенную в какой-нибудь складке губ или в какой-нибудь морщинке у глаза, но выражение этого лица было как объявление казни для меня. И слова, которые услышал я вторично, были неумолимы и беспощадны, как камень, который падает без воли. «Руприхт, помни, ты мне дал клятву». Впрочем, эта жестокость Ренаты скорее прибавила мне сил, чем потрясла меня, что, наверное, сделало бы ее ласка, ибо почувствовал я, что мне нечего терять дорогого, а, следовательно, и нечего страшиться. К Матвею вернулся я с лицом почти веселым, и когда вышедшие сели мы на лошадей им припасенных, ибо ехать было сравнительно далеко, я даже немало смеялся над забавной фигурой, какую представлял конный профессор. Всю дорогу Матвей потешал меня шутками и остротами, которыми хотел он поддержать во мне бодрость, и я сознательно заставлял себя принимать их как можно ближе к сердцу, чтобы не думать о том, о чем думать было страшно. Со стороны можно нас было принять за двух купцов, сделавших выгодные дельца в городе, выпивших хорошо и везущих подарки своим женам в родное селение. Совершив довольно длинный путь по трудной мерзлой дороге, Различили мы, наконец, в неясной дали рано убывающего зимнего дня от логий Косогор и двух всадников, чернеющих у опушки леса. «Эге, да мы опоздали!» — сказал Матвей. «Господину рыцарю не терпится! Пришел первым! Не повезут ли последним?» Приблизившись, мы молча поклонились нашим противникам. Я вновь увидел и графа Генриха, закутанного в темный плащ, и его сотоварища юношу, устроенного как девушка с нежным продолговатым лицом, в берете с пером, похожего на один из портретов Ганса Гольбейна. Затем мы спешились, и в то время как мы двое, я и граф Генрих, остались друг против друга, наши товарищи отошли в сторону для последних условий. Генрих стоял передо мною недвижимо, полузакрыв лицо, опираясь на эфес шпаги, весь словно отлитый из одного куска металла. И я не мог разгадать, Спокоен он, негодует или тяготится судьбою, как я. Наконец наши товарищи вернулись к нам, и Матвей, пожимая плечами и всячески давая понять, что он находит это излишним, объявил мне, что друг графа, Люцианштейн, намерен предложить нам примирение. Если должно быть правдивым, то, не боясь выставить себя трусом, я признаюсь, что при этой ввести мое сердце застучало от радости —